Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Сделал дело. Берись за следующее. Возвращение Щеглова в Москву сопровождалось не меньшими мерами предосторожности, чем отбытие в Эдинбург. Тепло попрощавшись с коллегами, резервный пилот взял такси и направился в Царское село. Не в самый дорогой из его районов, разумеется. По дороге мишенько убедился, что слежки за ним нет, если не считать едущую на двух машинах группу прикрытия, и заключил, что путешествие прошло успешно. Переоделся Щеглов в одной из квартир СБА, затем спустился в подземный гараж, где его ждали оперативники отдела прямых переговоров, и отправился на доклад к мертвому. Ответ шотландца. Оригинальную открытку Мишенька получил еще в полете. И, понимая, что Кауфман ждет именно эту информацию, начал с нее. Господин Макферсон отнесся к нашему предложению более чем благожелательно. Он готов к сотрудничеству. Максимилиан удовлетворенно хмыкнул. Как долго его пришлось уговаривать? Но смысл вопроса был другим. Твое мнение, Щеглов, о шотландце. Доверять можно? Я абсолютно уверен в искренности нашего общего друга, доктор Кауфман, ответил Мишенька. Господин Макферсон оценил ситуацию предельно серьезно, взял время на размышление и я уверен... потратил его с пользой. «У меня нет сомнений в том, что господин Макферсон принял наше предложение, а не затеял с подачи господина Маратти некую контр -игру. Щеглов умел работать с людьми, оценивал их быстро и очень точно. Практически никогда не ошибался. Поэтому мертвый поручил непростые переговоры с Макферсоном именно ему. «Насколько неуправляемым он станет после избрания?» Мишенька тонко улыбнулся. «Кандидатура шотландца была выбрана не просто так. Кауфман тщательно изучил директоров СБА, пытаясь найти оптимального кандидата на должность президента. И Шон, при всех своих недостатках, показался ему наиболее перспективным. Однако теперь мертвый хотел услышать, как среагировал Макферсон на лестное и неожиданное предложение. Хотел услышать впечатление Щеглова, видевшего глаза Шона, говорившего с ним и наверняка составившего собственное мнение о кандидате. Совпало ли оно с портретом, нарисованным до встречи? Господин Макферсон не герой, доктор Кауфман. Он хитрый, самолюбивый, но его стержень из железа, а не титана. В ситуации потерять все или подчиниться он уступит, даже если успех вскружит ему голову. Одного визита будет вполне достаточно, чтобы напомнить господину Макферсону об обязательствах перед друзьями. Окончательный вывод. Господин Макферсон — член нашей команды. — Отлично, — мертвый улыбнулся. Теперь поговорим о текущих делах. Мишенька не был дома три дня. Он только что вернулся из командировки, в ходе которой спал всего несколько часов. Упражнялся в управлении сверхзвуковым самолетом и проводил сложные переговоры. Щеглову требовался отдых, но мертвый рассудил иначе. Значит, у него были на то веские основания. Я слушаю, доктор Кауфман. Человек марати неплохо поработал. У нас довольно напряженная ситуация в Аравии, и я подозреваю, что будет еще сложнее. — Я читал новости, доктор Кауфман, и совершенно с вами согласен, — кивнул Мишенька. — Они не остановятся на достигнутом, — помолчал. — Я должен заняться этой проблемой? — Нет, бунт становится слоновски. — А ты должен подумать, когда и как на меня будет совершено покушение. — Мы должны совершить на вас покушение? — уточнил Щеглов. — Нет. — Ты должен предотвратить покушение на меня. Есть информация? — Маретти понимает, что даже потеряв должность, я останусь влиятельным человеком. Боюсь, он сделал правильные выводы из истории с Петрой. Понял, что не имеет власти в анклаве и хочет прижать меня по-настоящему, то есть убрать. И ты должен подумать, когда и как он это сделает. Анклав. Москва. Территория. Болото. Клуб 99-99. Со странными людьми лучше не связываться. Днем ночные заведения напоминают аквариумы со спящими рыбками. Антураж присутствует, пузырьки поднимаются к поверхности, заставляя подрагивать водоросли, но блеска нет. Нет жизни. Официанты вяло снуют между столиками, заказы исполняются неспешно. Охранники дремлют. Редкие посетители наслаждаются тишиной. Днем рестораны ночных заведений — места уединенные, покойные, наиболее подходящие для серьезных разговоров. — Он избил вас палкой? — переспросил Петруха. — Да, — мрачно ответил Тимоха. — Он избил нас палкой. — С тобой же была куча конторщиков! — Заткнись! — посоветовал старший Бобры. Петруха покачал головой. Тимоха на весь анклав славился невероятной физической силой. Заслуженно славился. Мощь старшего брата потрясала воображение. Он с легкостью рвал цепи и гнул ломики, причем сила была дана ему от природы. Никаких трансплантатов Тимохе не вживляли. Никакими стимуляторами мышцы не накачивали. Таким уродился. На болоте слагали легенды о здоровом как бык-конторщике. Передавали истории о драках, в которых он одерживал победы над превосходящими силами, и о его умении одним ударом проламывать корпус мобиля. Непобедимость Тимохе казалась такой же естественной, как ежедневный восход солнца на востоке. И вот он рассказывает, как был избит одним единственным человеком. «В это трудно поверить», — протянул Митроха. «Тебе», — хмыкнул Тимоха. «А каково мне?» — У него руки как железные, ей-ей, не вру. Он меня на болевой взял, я чую, руки мертвые. — Протезы, что ли? — А кто и узнает Только меня не обманешь, я смерть чую. Старший Бобру выпил водки и налил еще. С ним не спорили. Знали, что чутья у Тимохи не меньше силы. Петруха почесал в затылке, метроха цокнул языком. А Николай Николаевич уставился на экран карманного коммуникатора. Решил посмотреть скачанную из балалайки Тимохи запись драки. Ее уже изучали и обсуждали, не нашли ничего интересного. Изображение смазанное, расплывчатое, даже мощным компьютером не вытянешь. Но Николай Николаевич вернулся к ней, просмотрел, запустил снова, вздохнул, почесал кончик носа. Наконец Тимоха, опрокинувшись за это время, еще пару стаканов не выдержал. — Чего нашел-то? Николай Николаевич убрал коммуникатор в карман, Взял вилку, задумчиво поковырял в тарелке и негромко произнес. «Знаешь, брат, я думаю, что дрался ты не с человеком. «Ну что же, кормит здесь на самом деле неплохо», — резюмировал Хосе, доедая десерт. «Обед удался. А все остальное?» — поинтересовалась Ника. — А все остальное здесь начинается после десяти вечера, — рассмеялся мужчина. — Я о девятках давно слышал. Говорят, клуб что надо. — Сегодня погуляем здесь? Если захочешь, дорогая. Хосе потянулся и поцеловал обнаженное плечо молоденькой наложницы. Лика спокойно глотнула вина и покосилась на сидящего за соседним столиком Мартина. Тот сделал вид, что поглощен едой. Работа сопровождающего предполагает общение с самыми разными людьми. И Кошелеву... Доводилось видеть всякое. Встречались ему и садисты, и наркоманы, любители экзотики и откровенные извращенцы. Встречались и подонки вроде Хосе. Мартин понимал, что не знают о подлинных взаимоотношениях в семье Родригес, что не может судить, но все равно судил. Пытался укрыться за маской, напоминал себе о профессиональной этике и правилах поведения с клиентами. Но хватало увещеваний ненадолго. Проблема заключалась в том, что Лика Мартину нравилась. Красивая, опытная, в самом расцвете. Кошелев против воли представлял ее в своих объятиях, скрипел зубами, понимал, какими неприятностями грозит ему потеря контроля. Приходил в себя, а потом вновь начинал думать о Лике. «Пойду посмотрю, что у них на втором этаже», — с улыбкой бросил Хосе и выразительно посмотрел на Нику. и «Я с тобой», — поняла намек наложница, — «Лика, не скучай!» Мартин вздохнул. Лика прошипела что-то невнятное и вновь потянулась к вину. «Что будем решать, братья?» «Он же сказал, что ошибся!» Несмело протянул Петруха. «Чего ему врать?» Петруха понимал, что старший бобры ни за что на свете не произнесет столь трусливые слова. Не признает, что надо отступить. А отступать надо. Николай Николаевич сказал, что даже прятки не способны двигаться с такой скоростью, как тот мужик. И не улыбается младший бобры, не шутит, помалкивает. А это тоже показатель плохой. Сказал, что думал, и заткнулся. Вот и пришлось Петрухе озвучивать на родственном совете неприятное решение. — Мы ему ничего не должны, он нам ничего не должен, на то мы порешим. — Нехорошо, — протянул Тимоха. «Позор на нас ляжет!» Средний брат понимал, что старший не мог этого не сказать, а потому высказал заранее заготовленные аргументы. «Да перед кем он нас опозорил? Кто видел?» Петруха хотел еще выразиться в том смысле, что нам и сильнее на ноги наступали, но прикусил язык. «Итак ситуация хреновая, зачем вспоминать всякие мерзости?» «А мозаичнику, скажем, что разобрались с мужиком, типа по понятиям», — поддержал речь Николай Николаевич. — И закроем тему. — В общем, отмажемся. Старший тяжело вздохнул. — Все согласны? — Согласен, — буркнул Петруха. — Согласен, — буркнул Николай Николаевич. Тимоха почесал в затылке, выждал пару мгновений и вдруг сообразил, что не хватает еще одного родственного отклика. Поглощенные проблемами бобры упустили из виду, что четвертый брат исчез из-за столика. — Митруха где? — За коктейлем пошел, — припомнил Николай Николаевич. Хочу ему самому бегать. Захотелось. Другого ему захотелось, усмехнулся Петруха. Вон он, у бара. Метелку какую-то клеит. Бояться меня не надо, щедро улыбнулся митроха продемонстрировав два ряда золотых фикс. Я тут и хозяин. а хозяевам положено быть гостям этими <смех> гостеприимными. — Вы владелец клуба? — уточнила Лика. — Я делаю так, что клуб работает, — пояснил Бобры. — Обеспечиваю. — Как интересно. — Еще бы тебе не интересно пробурчал Митроха, и его рука скользнула на талию женщины. Лика улыбнулась и не стала протестовать. Напротив, повернулась немного, чтобы конторщик смог оценить ее обнаженные до бедер ноги. позволю угостить тебя, Лика. — А я митроха Люблю знакомиться с девчонками. В худшем смысле этого слова. — А это как? — игриво осведомилась Лика. Конторщик потянулся и принялся на шептывать ей что-то на ухо. Кошелев угрюмо вздохнул. — Ну что же, раз так, значит так. Конечно, ему хотелось оказаться на месте митрохи Хотелось обнимать Лику, а потом отвезти ее наверх, в комнаты. Но ты работаешь на нее, Мартин. Тебе не светит. Он допил сок, отставил опустевший бокал, огляделся и увидел, что мужики, оккупировавшие угловой столик, подают ему знаки. Черт! Но делать нечего, надо идти. Мартин покосился на Лику, которую продолжал лапать плечистый конторщик. Поднялся, и подошел к его дружкам. — Знаешь нас? — Разумеется. Старший Бобры важно кивнул и приказал. — Балалайку покажи. Кошлев без разговоров повернулся затылком, и Петруха, доставший из кармана куртки сканер, считал чип. — Все нормально, охранник из фирмы. — Как звать? — поинтересовался Николай Николаевич. — Мартин. — Скажи, Мартин, — обратился Тимоха к Кошлеву. — Что за лухов ты привел? «Туристы из Союза», — коротко ответил телохранитель. «Богатые?» «Не нищие». «Что за метелка?» «Жена мужика». «Жена?» — присвистнул старший бобры. «А с кем он наверх подался?» «С наложницей». «Круто», — оценил Петруха. «Не зря говорят, что муж хорош только в постели с чужой бабой». Мартин молча пожал плечами. Бобры переглянулись и дружно заржали.